Глава одиннадцатая. Имперская мечта. Древние римляне поражений не боялись. Как и другие великие империи, Рим подчас проигрывал битву за битвой, но в итоге побеждал в войне. Если империя не держит удар, это не империя. Но даже привычным к таким бедам римлянам стало не по себе от новостей из Северной Иберии в середине II века до нашей эры. Небольшой затерянный в перинеях город Нуманси, населенный туземцами-кельтами, осмелился свергнуть римское владычество. К тому времени Рим безоговорочно господствовал во всем Средиземноморье, победил Македонию и империю селевкидов, покорил гордые города-государства Греции, обратил в дымящиеся руины великий Карфаген, а чем располагали кельты? лишь неистовой любовью к свободе и своей суровой земле. И все же они громили легион за легионом и вынуждали римлян с позором отступать. В 134 году до н.э. терпение римлян лопнуло. Сенат принял решение направить в Испанию публи Сципиона Эмилиана, своего лучшего военачальника, победителя Карфагена. Под началом у Сципиона Была внушительная по тем временам армия из тридцати тысяч солдат. Сципион уважал врага, он знал, сколь высок боевой дух и велик военный опыт нумансийцев, а потому предпочел не губить своих солдат в сражении. Он осадил город, построил вокруг него собственные укрепления, прервал связь Нумансии с внешним миром и предоставил голоду делать свое дело. Горожане продержались больше года, пока не закончились припасы. Когда же они утратили надежду, то подожгли город, и по свидетельствам самих же римлян, почти все покончили с собой, только бы не попасть в рабство. Нумансия стала символом испанской отваги и свободолюбия. Мигель Сервантес, автор «Дон Кихота», написал трагедию «Осада Нумансии». Пьеса завершается «Гибелью города», и видением грядущего величия Испании. Поэты воспевали гордых защитников крепости, художники воспроизводили сцены той войны на холсте. В 1882 году руины Нумансии были объявлены памятником национальной культуры, сюда стекались испанские патриоты. В 1950-х и 1960-х годах Наибольшей популярностью в стране пользовались комиксы не про Супермена или Человека-паука, а про Эль Хабато, вымышленного героя древней Иберии, который сражался против римских оккупантов. Поныне в Испании чтут древних нумансийцев как образец героического патриотизма, пример для подражания новым поколениям. Но патриоты прославляют нумансийцев на испанском языке. На романском языке – потомки с латыни. И пьеса Сервантеса выстроена по греко-римскому театральному канону. В Нумансии театра не было. Испанские патриоты – восхищающийся героизмом своих предков, не менее приверженный римско-католической церкви, глава которой находится в Риме, и Господь, который предпочитает, чтобы к нему обращались на латыни. И современное испанское право проистекает из римского. Основа испанской политики, заложенной Римом, испанская кухня и архитектура сохранила гораздо больше римских черт, нежели кельтских. От Нумансии остались только руины. Даже предания Нумансии сохранились лишь благодаря римским историкам. Это повествование подстраивалось под вкусы римских читателей, любивших истории о свободолюбивых варварах. Победа Рима над Нумансией оказалась столь полной, что победители присвоили даже память о побежденных. Нам теперь нравятся другие истории про то, как слабый побеждает. Храбрый, свободолюбивый народ продержался больше года в осаде, и все же его стерли с лица земли. Нет, по такому сюжету не снимут мини-сериал. Продюсеры будут настаивать на том, что победить должны мятежники. А уж если против исторической достоверности не попрешь, то пусть они одержат хотя бы моральную победу, скажем, внесут существенный вклад в культуру Рима. В реальной жизни такое порой случается, но, увы, не часто. История несправедлива. Множество обществ и культур прошлого пали жертвой очередной беспощадной империи, и забвение поглотило их. Пали в свое время и империи тоже, но вот они-то как раз оставили богатое и долговечное культурное наследие. Почти все народы 21 века потомки той или иной империи.